Послесловие. Со времени опубликования повести отрава «Магадан» 1981 в стране произошло немало изменений в отношении общества к употреблению спиртного вообще, а особенно к злоупотреблению им. Так... Вышло постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Вступил в силу указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством. Создано общество борьбы за трезвый образ жизни и так далее. В ходе развернувшейся борьбы с пьянством и алкоголизмом стали известны многие данные и факты, ранее по различным причинам не публиковавшиеся широко, которые показывают устрашающие размеры пьянства и вреда обществу от него. Люди все больше интересуются не только тем, как и какими средствами преодолеть поистине всенародную беду, но и тем, как выбраться из нее отдельному человеку, как ему излечиться от алкоголизма. В этом деле очень важно знать, что алкоголизм – серьезная, даже смертельная болезнь, что от нее нужно, а главное – Можно излечиться, если взяться за дело всерьез, как сделал герой этой повести. Во всяком случае, как не раз говорили читатели автору во время встреч, повесть натолкнула их на серьезные размышления. По отзывам читателей, актуальность повести не угасает». Уже не помню, кто и о какой книге отозвался. Я не хочу, чтобы ее восприняли как инструкцию по уходу за пылесосом. Но примерно такое же хочу сказать и я об этой своей повести. Не думаю, что всякие пьющие, прочитав отраву, тут же бросит это крайне вредное и опасное занятие. Одна читательница из горнятского поселка Иультин написала мне, «Не буду описывать, сами знаете, какой это ад жить с пьющим. Давно бы бросила его, но жалко, совсем ведь пропадет». А тут, на работе, одна женщина дала мне вашу книгу. Прочел ее муж с интересом, пить бросил, но продержался месяц. Что теперь делать, не знаю. И грустно, и досадно читать подобные письма. Как же все-таки мы привыкли решать свои проблемы, Наилегчайшим путем Прочитал книжку, проглотил таблетку И все в порядке, вылечился Прямо-таки надежда на сказочные чудеса Нет, алкоголизм тем и страшен Что водка берет человека в плен Подчиняя себе и тело его, и душу и так просто не отпускает. Кто это понимает отчетливо, тот поступает иначе. Вот, например, что написала другая читательница. Наверное, понятно, почему больше всего пишут по таким вопросам женщины. Они и дети – Самая тут страдающая сторона. Вашу книгу мне прислала сестра из Магадана. Прочла сама и заставила прочитать сына. А потом говорю, понял, что тебя ждет, тогда пошли к врачу. И он согласился хотя раньше на наотрез отказывался идти к наркологу. Прошел курс лечения, и теперь на работе у него все нормально. Собирается жениться. А я так хочу понянчить внука. Не преувеличивая роль своей книги во всех этих и других подобных ситуациях, Я, тем не менее, буду считать, что выполнил задачу, если после прочтения каждый задаст себе вопрос, а не алкоголик ли я? Правда, и тут не тешу себя надеждами излишне. Даже могу предложить тест. Если вы, не имеет значения, мужчина или женщина, довольно часто выпиваете и на мой вопрос: вы алкоголик, с возмущением воскликните Еще чего? Значит вы на самом деле больны алкоголизмом. Это не злая шутка и незаумная хитро мудрость. Из разговоров с читателями первого издания этой повести, Я вывел правило, причину которого не берусь объяснить. Но выглядит оно так. Больше всего впадали в панику, начинали выискивать у себя симптомы алкоголизма как раз те, кто еще не злоупотреблял спиртным. И если находится на пути к алкоголизму, то только в самом его начале. И наоборот, у кого симптомы свидетельствовали о ярко выраженной второй, а то и третьей стадии алкоголизма, категорически отрицали даже саму возможность своего заболевания. В том числе и врачи. Например, Спился до положения бича мой лечащий врач-терапевт, когда я жил в Чекотском селе Лаврентия. Сам врач, он понимал, что такое объективные симптомы болезни, видел их у других, но у себя их отказывался признавать. Могу судить и по собственному опыту, Когда был еще молод, но уже имел некоторое пристрастие к выпивкам, мне попалась на глаза статья в журнале «Наука и жизнь», где перечислялись признаки заболевания алкоголизмом. Сопоставив их с личным поведением, я обнаружил, что болен во второй стадии. И, конечно, поверил этому и всегда думал, что болен, и, может быть, именно поэтому сумел сдержаться и не заболеть всерьёз. Итак, если человек считает себя выпивающим, и у него есть ряд признаков, вроде похмельного синдрома, привычки прятать спиртное от других и выпивать в одиночку, наличие высокой толерантности, готовности ради выпивки не пойти на работу, на важную встречу, а также, если он начал сшибать в долг только ради того, чтобы опохмелиться или продолжить пьянку, начатую чуть ли не с утра, Значит, ему не то, что желательно, а просто необходимо обратиться к врачу и непременно вылечиться, если еще не поздно. Только ради всего святого не надо бояться пренебрежительных слов «лечный алкоголик».